Глава шестая. Я рванулась вперед, оттолкнула кого-то и оказалась в домике. В полутьме не очень-то видно было и снаружи, а здесь удавалось разглядеть только то, что избушка пуста. Скрижетно ло мелькнули искры, разгорелся факел и осветил убокую избенку без мебели, только солома и тряпье на полу. А это что? Да, Мелька, Лизонькина кукла. Моя дочка была здесь совсем недавно. Но где она сейчас? Михаил Второй что-то говорил о том, что девочка и другие дети непременно живы. Что в избушке все эти дни было тепло. Да, я сама разглядела простенькую курную печь. Даже меланхолический тронула ее неостывший бок. Но каким упавшим голосом говорил особый чиновник, и ещё минут десять назад он все понимал. Все держал под контролем, а сейчас напоминал сдувшийся воздушный шарик. Все пошло не так. Он столкнулся с чем-то непонятным, и его отчаяние передалось мне. По следам поискать бы, неуверенно сказал кто-то из мужиков. Сейчас наши следы занесет!» – ответили ему. И это было так. За дверью избушки шуршала белая стена, а когда я выглянула, то еле различила нашу недавнюю тропинку. Никогда не увлекалась экстремальным туризмом, но поняла. Ещё немного, и придётся либо остаться в избушке до утра, либо сейчас же спешить к саням. Что хуже, я не знала. Что делать? Не знала тоже. Поэтому, когда Михаил Второй взял меня за руку, всхлипнула и побрела за ним. Шла, сжимая Лизанкину куклу. Как мы ехали домой, я просто не помнила. Тяжёлая, душная хмарь навалилась тёмным одеялом. Помню только, что было очень холодно, невыносимо, и мне было все равно. Я одна или рядом особый чиновник, он же ехал верхом. Наверное, привязал лошадь к саням и укрылся под пологом. Но потом сквозь слегка утихнувшую пургу засветились огни. В поместье никто не спал. Там запалили все факелы и зажгли все лампы. Не знаю почему, но сердце забилось сильнее, словно свет в конце пути обещал надежду. Кто-то приехал, барыня, крикнул Еремей, стукнув кулаком в переднюю стенку воска. Чужие в поместье, мундиры, ваш бродь. Михаил Второй, о котором я успела позабыть, высунулся из воска, потом и вовсе выпрыгнул и канул в снег, даже руки не подал. Хотя понятно, понеся проверять, кто там пожаловал. Но и я не собиралась ждать. Что? По снегу впервые пробираться. А вдруг там не стоит торопиться сударыня. Едва я высунулась из воска, как меня под белые ручки подхватил Михаил Первый. Откуда он тут взялся? И почему? Не волнуйтесь, дети живы, они в доме. Ох, дурной медведь. Кто же так новости сообщает? Даже хорошие, самые восхитительные. У меня от его слов мгновенно закружилась голова. Как в дурном французском романчике, колени подкосились, и я упала на руки капитана-исправника, словно созревшее яблоко в шубе. Злой февраль исчез. Остались только голоса. Отпустите даму! Вы что себе позволяете? Мне её что, на снег положить? Ваше высокоблагородие, вы в этой истории злодеев постарались спугнуть и деток чуть не погубили. Так теперь надо и эму Марковну заморозить. А ком это? «Обо мне? Почему я двигаюсь, но не чувствую ног? Меня несут? Исправник не только говорил, но и двигался в сторону крыльца уверенными, хотя и не широкими шагами. Рядом семенил Михаил Второй. Похоже, он порывался схватить меня, но не решался. К тому же, если исправник шагал по тропинке, то особый чиновник по сугробам, то и дело проваливаясь. Неважно, о чем они спорят. Дети. Дети живы и в доме Михаил Фёдорович. Мой голос был командный и резкий. Двое мужчин остановились, каждый решил, что я обращаюсь именно к нему. В другой ситуации я бы улыбнулась, но не сейчас. Благодарю за помощь. Пожалуйста, поставьте меня. Исправник пожал плечами и выполнил просьбу. Благо мы были уже на крыльце. Я ринулась в детскую, не слыша ничего, что говорят за спиной. В детской было полутемно и пахло мокрым бельем. Луша неуверенно гладила по голове стёпочку, а он молча прижимался к ней. Прошка ревел на руках Ариши. Она вцепилась в ребенка так, будто его могли отобрать прямо сейчас. Павловна держала на руках Лизоньку, а та тихонько всхлипывала. Потом крикнула: "Мамочка!" и дернулась ко мне. Павловна сразу передала мне дочь. Та потянулась ко мне ручонками. И несколько секунд мы обнимались. Только тут дочка увидела в моих руках свою куклу. Я в забытии так и сжимала тряпичное тельце, даже позабыв о нем. И теперь моя девочка улыбнулась. Потом я велел принести еще ламп, нагреть воды и серьезно сказала Лизоньке: "Милая, я расскажу тебе сказку. А сначала осмотрю прошу. Ты большая, а он маленький. А ты пока побаюкай Амельку» показала на куклу. Она ведь еще меньше и очень испугалась. Дочка внимательно взглянула на меня, нахмурилась, казалось, заплачет. Я поцеловала ее, и Лизонька опять улыбнулась. Кивнула головкой и принялась баюкать отямельку. Лампы уже принесли. Я повернулась к Рише, но она продолжала сжимать младенца. В ее глазах были проблески недавнего безумия. А губы шептали: "Не дам". На миг меня охватила усталая злость. Она что не понимает, что только я сейчас могу осмотреть ребёнка и понять, нуждается ли он в помощи? Хотела даже приказать по-барски, но сдержалась. Она же почти девчонка. Не знаю, как сама переживала бы такую историю в её возрасте. Поэтому я спокойно сказала: "Положи прошеньку на стол. Сама раздень" Я должна посмотреть, все ли с ним в порядке. Не выпускай его, держи своими руками, а я его не возьму. Ну, сделай так. Последние слова чуть-чуть повелительно. Ариша несколько секунд ошалело глядела на меня, потом осторожно положила прошку на стол и стала распеленывать. Все оказалось в порядке и с прошкой, и с лизонькой, и со Степкой. Детей как-то кормили, они явно не мерзли. Молодцы, явно не один раз перепеленали. Носики курносики? Да. Сопливые. Но это мелочь, и синяков нет. А еще проша в своих непредсказуемо мокрых пеленках был теплый. Так что купаем, кормим и спать. Одежду, конечно, не просто стираем. Надо посмотреть, чтобы Лизонька и Степка в ближайшие дни не носили то, в чем их похитили. В таком возрасте не все понимают. Но очень хорошо запоминают. Когда купание полусонных деток завершалось, ко мне подошла матрёна, повариха, баба дельная и способная взять на себя функции управляющей, когда Павловна отвлекалась на что-то более важное, как в нынешней ситуации. Эмма Марковна, как распорядитесь с гостями поступить? Его благоро... его высоко... тот чиновник, что с вами приехал без экипажа. А исправника что деток привёз в такую метель, да в ночь отпускать грех. Я, извините, коль не так, велела комнаты господам приготовить. А людям исправника, кучеру кучерыуда двум служивым, тоже чуланчик нашли на людской половине. Покуда они на кухне и щами, и чаем греются, а господа в гостиной, как кот и пёс, друг на друга глядят. Для них блинов на печь велела и кулебяку на лимью погреть. Всё правильно сделала матронушка. Я всегда хвалила за любую разумную инициативу. Спасибо тебе. Сама же чуток погрустнела. Придется навестить кота и пса, накормить ужином. Да, кстати, и поесть самой. Тревога улеглась, и проснулся аппетит. Но никаких долгих посиделок. Эту ночь мамы проведут рядом со своими детьми, чтобы если Елизенька или Стёпка проснутся, ощутили рядом не холодную пустоту, а родного человека.